20 июля пятница. В Советском Союзе 20 июля праздновали день военно-морского флота. Помню, 20 июля мне поручили сдать за своей подписью приказ о его праздновании, вспоминал адмирал флота Кузнецов. Однако я полагал, что в победный год правильнее было бы обнародовать приказ за подписью верховного главнокомандующего. Подготовкой проекта приказа занялся присутствовавший в Подсдаме начальник главного морского штаба Степан Григорьевич Кучеров. Самой сложной оказалась та его часть, в которой давалась оценка действия моряков в годы войны. После обсуждения было решено предложить формулировку: В годы Великой Отечественной войны флот до конца выполнил свой долг перед Родиной. На следующий день я представил документ Иосифу Фиссерионовичу Сталину на подпись. Он перечитал его несколько раз. Задержался на словах до конца, выполнил свой долг перед Родиной и подписал без единой поправки. Приказ был издан. С флотов поступали сведения о том, с каким энтузиазмом он был воспринят. Празднование Первого после войны, мирного дня военно-морского флота, прошло с исключительным подъемом. Снова на кораблях подняли флаги расцвечивания, а вечером жители приморских городов любовались иллюминацией. В подсдаме на министерской встрече председательствовал Молотов. Основные споры вызвала ситуация в Румынии и Болгарии, чьи правительства западной страны по-прежнему отказывались признавать. Бернс и Иден делали упор на том, что там имеются ограничения для прессы. «Ввиду окончания войны возможности работы представителей прессы могут значительно расшириться», — уверял Молотов. Надо заключить соглашение трех держав о проведении наблюдения за ходом выборов в Италии, Греции, Румынии, Болгарии, Венгрии и обеспечении в этих целях свободного допуска в эти страны представителей прессы, предложил Бернс. Не вижу необходимости в посылке специальных наблюдателей в Румынию и Болгарию, парировал Молотов. Бернс торопил с приемом в ООН Италии, Иден Нейтралов, Швеции, Швейцарии и Португалии. Молотов лоббировал бывших восточноевропейских сателлитов Германии, становящихся союзниками СССР. Западные партнеры настаивали на том, что это может произойти только после подписания с ними мирных договоров. Трумэн в тот день присутствовал на церемонии поднятия звездно-полосатого флага над штаб-квартирой Американской контрольной комиссии в Берлине. Торжественные мероприятия проходили во внутреннем дворе зданий, которые ранее были штабом немецкого командования ПВО Берлина. Почести были отданы армейским оркестром и почетным караулом из роты И-41-й пехотной дивизии. Вместе со мной были министр Стимсон, помощник госсекретаря макклой и генералы Эйзенхауэр Брэдли, Паттон и Клей. Я покинул место поднятия флага сразу же после церемонии и направился во дворец Цицилианхофф, где в 16.05 по местному времени началось четвертое заседание Поздамской конференции. В соответствии с установившейся у министров иностранных дел практикой по очереди докладывать о своих встречах «Большой тройки повестку дня четвертой сессии представил Молотов. Молотов доложил о результатах заседания министров. На сегодняшнем заседании трех министров иностранных дел стояли следующие вопросы. «Экономические принципы в отношении Германии». Комиссия, которой поручена подготовка этого вопроса, еще не закончила свои работы, и поэтому этот вопрос обсуждения по существу не подвергался. Решено просить комиссию закончить свою работу к 21 июля. О Ялтинской декларации об освобожденной Европе. Я вручил министру иностранных дел Великобритании и государственному секретарю США советский проект предложений по этому вопросу. В связи с представленным проектом были подвергнуты обсуждения вопросы о положении в Румынии и Болгарии с одной стороны и в Греции с другой. В результате обсуждения выяснилось, что министры иностранных дел по-разному оценивают положение в этих странах. Молотов изложил суть разногласий. Об Италии. Государственный секретарь США представил проект решения глав трех правительств о том, что они поддержат вступление Италии в Организацию Объединенных Наций. СССР поставил вопрос о том, может ли это предложение быть распространено на такие страны, которые превратились из враждебных в совоюющие против Германии страны. Для разработки этого вопроса была создана подкомиссия. После этого Молотов предложил повестку дня заседания глав трех правительств. Первое — о мирном урегулировании. Второе — меморандум президента США от 17 июля о политике в отношении Италии. Третье — Положение в Австрии и, в частности, в Вене, сообщение премьер-министра Великобритании. Четвертое — о западной границе Польши. Пятое — о подопечных территориях. Начали по порядку. Слово взял Труман. «Нужно установить время и место встречи с Советом министров иностранных дел. Я готов предоставить решение этого вопроса самим министрам иностранных дел». Тут Черчилль решил взять быка за рога, напомнив о величии Британии. Я совершенно согласен с тем, что этот вопрос должен быть обсужден, но у меня есть мнение, что таким местом должен быть Лондон. Здесь должно быть постоянное место секретариата, а заседания могут проходить и в других пунктах, если это будет угодно. Хочу напомнить, что Лондон является той столицей, которая более других находилась под огнем неприятелей во время войны. Насколько мне известно, это самый большой город в мире и один из старейших городов мира. Справедливости ради, Нью-Йорк в тот момент был больше. «Кроме того, он находится на полдороге между США и Россией», — добавил Черчилль. «Это самое главное», — заметил Сталин, вызвав всеобщий смех. «А кроме того, теперь наступил черед Лондону», — настаивал Черчилль. «Правильно», — уже почти смирился Сталин, но Черчилль продолжал вбрасывать аргументы. «Я хочу только добавить, что шесть раз перелетал океан, чтобы иметь честь совещаться с президентом США и два раза посетил Москву. Однако Лондон совершенно не используется как место наших встреч». Премьер-министр немедленно поддержал и лидер оппозиции Этли. «Я совершенно согласен с тем, что сказал здесь премьер-министр, и хочу добавить, что наши люди имеют право видеть у себя этих выдающихся людей». Я также согласен с предложением премьер-министра, сказал Труман, и согласен с тем, что географическое положение играет большую роль. Хорошо, я не возражаю, произнес Сталин. Труман пошел чуть дальше. Но я хочу оставить за собой право пригласить глав правительств посетить США. Советские и британские руководители промолчали. «Разрешите мне выразить благодарность президенту и генералиссимусу за их любезное принятие нашего предложения», — рассыпался в любезностях Черчилль, добившись первой дипломатической победы на конференции. Труман за свое. «Я думаю, что к трем нашим министрам иностранных дел в должное время присоединятся министры иностранных дел Китая и Франции». Затем президент перешел к вопросу о политике в отношении Италии, напомнив о представленном в первый день документе. «Я считаю, что положение Италии будет значительно улучшено, если мы признаем ее заслуги как участницы войны против Германии». Сталин осторожно перешел в контрнаступление. «У меня нет принципиальных возражений, но, возможно, некоторые поправки редакционного характера понадобятся. У нас нет оснований выделять вопрос об Италии из вопросов, касающихся других стран». Италия, конечно, первая капитулировала и в дальнейшем помогала в войне против Германии. Правда, силы были небольшие, всего три дивизии, но она все же помогала. Она думает включиться в войну с Японией, это тоже является плюсом. Но такие же плюсы имеются у таких стран, как Румыния, Болгария и Венгрия. Они, эти страны, на другой день после капитуляции двинули свои войска против Германии. Болгария имела 8-10 дивизий против Германии, Румыния имела примерно 9 дивизий. Следовало бы и этим странам дать облегчение. Что касается Финляндии, то она серьезной помощи в войне не оказывала, но она ведет себя хорошо, добросовестно выполняет принятые на себя обязательства. Можно было бы облегчить также ее положение. Италия была первой страной, которая капитулировала, и, насколько я знаю, условия капитуляции были несколько более жесткими, чем условия капитуляции других стран, настаивал Труман. Но я согласен с тем, что положение других государств-сателлитов также должно быть пересмотрено. Черчилль было новое мнение. Наша позиция в вопросе об Италии не совсем совпадает с позицией, занятой двумя моими коллегами. На нас Италия напала в июне 1940 года. У нас были серьезные потери в Средиземном море, а также во время обороны Египта, которые мы вынуждены были организовать в то время, когда нам самим угрожало нашествие. Мы не можем оправдать итальянский народ так же, как мы не оправдываем германский народ из-за того, что он оказался под игом Гитлера». Сталин решил, что настало время для содержательного разговора. «Мне представляется, что вопрос об Италии является вопросом большой политики». Задача Большой Тройки состоит в том, чтобы оторвать от Германии, как основной силы агрессии, ее сателлитов. Для этого существует два метода. Во-первых, метод силы. Этот метод с успехом применен нами, и войска союзников стоят в Италии, а также на территории других стран. Но одного этого метода недостаточно для того, чтобы оторвать от Германии ее сообщников. Если мы будем и впредь ограничиваться применением метода силы в отношении к ним, есть опасность, что мы создадим среду для будущей агрессии Германии. Поэтому целесообразно метод силы дополнить методом облегчения положения этих стран. Это, по-моему, единственное средство, если брать вопрос в перспективе, собрать вокруг себя эти страны и окончательно оторвать их от Германии. Вот соображения большой политики. Все остальные соображения насчет мести, насчет обид отпадают. Сталин сделал паузу и продолжал. Теперь другая сторона вопроса. Я имею в виду речь господина Черчилля. Конечно, у Италии большие грехи и в отношении России. Мы имели столкновение с итальянскими войсками не только на Украине, но и на Дону, и на Волге. Так далеко они забрались вглубь нашей страны. Однако я считаю, что руководствоваться воспоминаниями об обидах или чувствами возмездия и строить на этом свою политику было бы неправильным. Чувство мести или ненависти или чувство полученного возмездия за обиду – это очень плохие советники в политике. В Политике, по-моему, надо руководствоваться расчетом сил. Много трудностей, много лишений причинено нам такими странами, как Румыния, которая выставила против советских войск немало дивизий, как Венгрия, которая имела в последний период войны 20 дивизий против советских войск. Очень большой ущерб причинила нам Финляндия. Конечно, без помощи Финляндии Германия не могла бы осуществить блокаду Ленинграда. Финляндия выставила против наших войск 24 дивизии. «Меньше трудностей и обид причинила нам Болгария. Она помогла Германии напасть и вести наступательные операции против России, но сама она не вступила в войну против нас и своих войск против советских войск не посылала». Труман запомнил. Сталин продолжал долго говорить. Пожалуй, это была самая его длинная речь за всю конференцию. Он никогда не использовал записи, хотя время от времени мог повернуться к Молотову или вышенскому Он говорил около пяти минут. После чего Павлов переводил. Сталин точно знал, что он хотел сказать и чего хотел добиться. Он говорил в спокойной, не задевающей манере. Теперь конкретное предложение. Насколько я понял, президент Трумэн не предлагает немедленно выработать договор с Италией. Президент Трумэн предлагает только расчистить путь к заключению такого договора в ближайшем будущем а пока что он предлагает создать некоторое промежуточное положение между условиями капитуляции, принятыми Италией, и будущим мирным договором. Я думаю, что трудно возразить против такого предложения. Оно вполне практичное, оно назрело. Что касается других сателлитов, то я считаю, что можно было бы начать с восстановления дипломатических отношений с ними. Могут возразить, что там нет свободно избранных правительств, но нет такого правительства и в Италии. Однако дипломатические отношения с Италией восстановлены. Нет таких правительств во Франции и Бельгии. Однако никто не сомневается в вопросе о дипломатических отношениях с этими странами. Это были союзники, заявил Черчилль. Хотя какие они были союзники? Я понимаю, — заметил Сталин. Но демократия есть всюду демократия, у союзников и у сателлитов. Труман призвал вернуться к повестке. Но вернемся к обсуждаемому вопросу. На повестку дня был поставлен вопрос о политике в отношении Италии. Советская сторона подняла вопрос о Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Насколько я понял, генералиссимус предложил передать вопрос об Италии, и о других странах-сателлитах на рассмотрение наших министров иностранных дел. Я должен сказать несколько слов относительно репарации с Италией. Положение в Италии сейчас таково, что перед нами стоит вопрос о том, чтобы предоставить Италии помощь в размере от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов. Но я должен заявить, что мы не можем оказывать такую же помощь другим странам, не получая ничего взамен. Я думаю, что здесь мы должны постараться подготовить условия, при которых эти страны могут жить на собственные средства. Я бы предложил, чтобы министры иностранных дел... Обсудили также вопросы о других странах, сообщниках Германии. Прошу господин Черчилль не возражать против этого. Слова Сталина вновь вызвали общий смех. Я прошу, чтобы три министра иностранных дел, наряду с вопросом об Италии, обсудили также вопросы о других странах. Я никогда не возражал, — подхватил шутливый тон Черчилль. Я тоже согласен, — поспешил Труман. Следующий вопрос. Сообщение премьер-министра о положении в Австрии, в частности, в Вене. «Я очень сожалею, что во время сегодняшней дискуссии мне приходится несколько раз не соглашаться с мнением советской делегации», — грозно произнес Черчилль. «Но я считаю, что положение в Австрии и Вене неудовлетворительное. Было условлено, что мы будем иметь различные секторы, различные зоны в Австрии. Это дело продолжается уже долгое время». Сталин быстро осек премьер-министра. Соглашение насчет зон в Австрии имеются, но не было никакого соглашения насчет зон в Вене». Понятно, что требовалось известное время для того, чтобы осуществить это соглашение. Это соглашение теперь достигнуто. Оно достигнуто вчера. Надо было договориться насчет того, какие аэродромы кому передаются. Это тоже требует времени. Соглашение по этому вопросу тоже достигнуто. От французов мы получили ответ только вчера. Теперь назначен день, когда наши войска должны вступить в Вену и когда наши войска должны отойти. Это можно начать сегодня или завтра. «Господин Черчилль сильно возмущается, но дело обстоит не совсем так. Нельзя так выражаться. Не пускают в нашу зону». Смех. «Нас в течение месяца не пускали в нашу зону в Германии. Мы не жаловались. Мы знали, насколько сложно отвести войска и подготовить все для вступления советских войск. Менее умело действует фельдмаршал Александр. Это тоже явилось одним из факторов, почему это дело задержалось. Он держит себя так, как будто русские войска ему подчиняются». Это только задерживало разрешение вопроса. «Я очень рад, что это дело, наконец, улажено, и мы будем допущены в нашу зону», — пробурчал Чарчилль. «Что касается фельдмаршала Александра, то, мне кажется, нет повода на него жаловаться. На Эйзенхауэра не жаловались, на Монтгомери не жаловались, а на Александра жалуются», — констатировал Сталин. «Мы очень просим представить нам эти жалобы». «Я не хочу свидетельствовать против Александра. Я выступал не с прокурорской речью», — вновь заставил всех смеяться Сталин. Перешли к вопросу о западной границе Польши. Труман попросил советскую делегацию представить свои соображения. Сталин пока не считал, что партнеры созрели для серьезного диалога. «Если мои коллеги не готовы к обсуждению этого вопроса, то, может быть, мы и перейдем к следующему вопросу, а этот вопрос обсудим завтра?» «Лучше обсудить его завтра», — согласился Труман. «Этот вопрос будет первым вопросом повестки дня завтрашнего заседания». «Следующий вопрос — о территориальной опеке». «Может быть, этот вопрос тоже рассмотреть завтра», — предложил Сталин. «Я согласен. Наша повестка исчерпана. Завтра заседание в пять часов», — завершил Труман. Некоторые вопросы Сталину и Труману удалось решать на полях конференции, не вынося их на всеобщее обсуждение. Так в тот день, 20 июля, президент писал Сталину. В настоящее время воздушное сообщение между Соединенными Штатами и СССР осуществляется через Тегеран. Соединенные Штаты организовали теперь воздушную транспортную авиалинию до Берлина для правительственных перевозок которая могла бы быть использована и для советских правительственных перевозок. Поэтому я прошу вашего согласия переменить направление американских и советских перевозок, осуществляемых ныне через Тегеран, и осуществлять их впредь через Берлин. Сталин не возражал.